Часть 9, глава 55. Бернсова потаенная комната со скелетом. Кончина Леди Кью, как само собой, разумеется, приостановила на некоторое время исполнение планов, так занимавших дом Ньюкомов. Гименей задул свой факел, убрал его в сундук для употребления в другое благоприятнейшее время и обменял свой блестящий палевый наряд на траур на урочный срок, требуемый приличием. Чарльз Гонимен удачно воспользовался этим случаем в часовне леди Уитлси, и смерть, появившаяся на пиршество, была одной из поразительнейших его проповедей. Ее перепечатали по востребованию некоторых из его прихожан. В пастве его... Многие, особенно же одна пара овец, помещавшихся обыкновенно на органных хорах, не могли наслушаться речи этого красноглаголевого пастыря. Должно ли и нам, пока гроб стоит еще на поверхности земли, войти в часовню, куда клевреты подрядчика погребальных церемоний несут эти бредные останки нашей возлюбленной сестры? и произнести легию над этим разукрашенным ковчегом тления. Когда разрушительная молния поражает молодость и мгновенно опаляет ее розы, тогда даже в чуже заговорит чувство при исчислении немногих годов на могильном камне или при чтении похоронного извещения в уголку газеты. Вам невольно представляется контракт. Прекрасное юное создание, еще вчера веселое, цветущее, дарившее улыбки, собиравшее дань удивления, внушавшее желание, сознававшее свою волшебную силу и наивно наслаждавшееся своими победами, кому на жизненном пути не случалось встречать таких созданий, это создание, при о внезапном его отзыве от красоты, торжеств, удовольствий, о беспомощных воплях его в часы кратких страданий, о напрасных вольбах его, о малейшей отсрочке, о приговоре судьбы и его исполнении, в ком не возбуждало это создание чувство сострадания и жалости. Когда дни долгой жизни приходят к концу, и убеленая сединой голова склоняется, что больше не подниматься, Мы сами преклоняем голову с почтением, проходя мимо печальной процессии и приветствуем гербы и девизы этой пышности, как символы старости, мудрости, заслуженного уважения, почета, многолетнего опыта страдания и деятельности. Богатство, приобретенное покойником, есть жатва, посеянного им, титулы на его гробнице — плоды поля, которое он возделывал бодро и прилежно. Но дожить до 80 лет и быть застигнутой за танцами между беззаботными девами, получить в удел чуть не столетия и в конце его, быть отозвана из этого мира при неистовых звуках майферской скрипки, дождаться очереди, когда придется уступить свои розы, и выронить из костлявой ветхой руки венок, купленный у парижской модистки, вокруг известных могил воображаешь невидимые толпы ждущих и плачущих. Десятки сотни нищих, питавшихся подаяниями покойника, истекающихся на кладбище, тысячи дел милосердия, тысячи дорогих друзей, возлюбленных и оплаканных, восстающих при звоне этого колокола, чтобы следовать за уважаемой гробницей, усопших родителей и предков, ждущих там горе и взывающих «Приди, дочь!» утраченных на земле, но презренных небом детей, парящих вокруг и восклицающих «Здравствуй, мать!» «Но здесь не то!» «Здесь та, которая покоится после долгого празднества, где не было любви, после девичества, проведенного без материнского духовного питания, после брака без привязанности, женства без драгоценных его скорбей и радостей, после 80 лет одинокой суетности. Снимем, однако, шапки и перед этой мимо идущей процессией» и подивимся различию жребиев, уготованных сынам человеческим, и разнообразию целей, для которых небо не сводит на землю свои создания. Оставим бархатный гроб, усеянный фантастическими гербами и заключающий ветхую кожу и оболочку души, отозванной к отчету. Взглянем лучше на живых, которые окружают гроб, на глубокую скорбь в важных чертах Бернса Ньюкома, на горесть, написанную на лице высокороднейшего маркиза Ферринтоша, на сочувствие медика и ее сиятельства, приехавшего в третьей траурной карете, еще лучше на благоговейный ужас, почтение и волнение – обнаруживающиеся на добром лице одного из свидетелей сцены, в ту минуту, как он слушает слова, произносимые пастором над гробом усопшей. «Какие великолепные слова! Про какую пламенную веру! Какое славное торжество! Какую героическую жизнь, смерть, надежду гласят они!» Они одинаково читаются над каждым из нас, как солнце одинаково светит на праведных и злых. Всякий из нас слыхал их, и я с своей стороны воображал, что они падали на гроб и стучали по нем, будто комки земли. По окончании обряда клевреты подрядчик печальных церемоний карабкаются на колесницу, укладывают в нее покровы, гербы, плюмажи. Лошади пускаются рысью, и пустые экипажи, выражающие глубокую скорбь друзей и знакомых покойной графини, отправляются домой. Замечают, что лорд Кью почти не говорит с своим кузеном, сэром Бернсом Ньюкомом. Милорд садится в кэб и едет к железной дороге. Маркиз Фарентош. Возвращается в город в своем экипаже, покуривая сигару. Сэр Бернс Ньюком едет вместе с лордом Фарентошем до Оксфорд-стрита, где берет кэб и отправляется в Сити. Горе горем, а дело делом. И как невелика скорбь сэра Бернса, все-таки нужно позаняться в Сити. Незадолго до кончины графини мистер Рут-систер Рут, систер Рут Тот самый маленький джентльмен в черном, который разделял с медиком покойницы третью траурную карету, был исполнителем завещания, по которому все имение графини переходило к внучке ее Этели Ньюком. Естественно, что смерть Леди Кью отдаляла на некоторое время исполнение брачных предположений. Молодая наследница возвратилась в Парк Лен, в дом матери. Сэр Бернс Ньюком, бывший одним из попечителей над имуществом сестры, без сомнения гневался на то, что бабка за все его труды и хлопоты по опеке завещала ему всего-навсего 500 фунтов стерлингов. Однако же обращение его с Этелью было крайне вежливо и почтительно в отношении к богатой теперь наследнице и будущей маркизе, Сэр Бернс вел себя совсем не так, как в отношении прочих членов своей фамилии. Готовый противоречить матери на каждом слове, не принимающий на себя труда скрывать свое мнение насчет ограниченности леди Анны, он почтительно выслушивал малейшие заметки Этели, старался развеселить ее в горести, по его убеждению безутешной, беспрестанно, навещал ее и оказывал нижнейшую заботливость о спокойствии ее и благоденствии. В продолжение этого времени моя жена постоянно получала записочки от Этелиньюком, Ньюком, и короткость между обоими дамами заметно возросла. Лаура, по словам молодой леди, была так не похожа на других женщин из круга Этели, что быть с нею доставляла для нее величайшее удовольствие мисс Ньюком освободилась от прежней зависимости, имела свой экипаж и каждый день приезжала в наш коттедж в Ричмонде. Морозное общество сестрицы лорда Ферринтоша беседа его матушки не занимали Этели, и она убегала от них со свойственной ей ненавистью ко всякому стеснению. Каждый день, как следует, она принимала лорда Ферринтоша, Но хотя она не открывала лауре своих мыслей насчет этого молодого джентльмена, с той откровенностью, с какой судила характер и расположение своей будущей тещи и заловок. Однако же, судя по выражению глубокого сострадания, какое оставалось на лице моей жены после визитов молодой ее подруги, я заключал, что мистер Пенденис не ожидала, чтобы союз обрученных мог составить им счастье. Раз! «По особенному настоянию мисс Ньюком, я взял жену в Парклен, где нас застал маркиз Ферринтош. Милорд и я были уже несколько знакомы, однако ж знакомство наше не укрепилось после формального представления меня ему, мисс Этелью. Он покосился на меня очень неприветливо и не обнаружил большого удовольствия, когда Этель стала убеждать Лауру не надевать шляпки» и не торопиться отъездом. Она приехала навестить нас на другой же день, пробыла у нас дольше обыкновенного и возвратилась в город поздно вечером, несмотря на убеждение негостеприимной Лауры, которая хотела, чтобы она уехала гораздо раньше. «Я уверена», — говорила проницательная Лаура, «что после нашего отъезда вчера «Между нею и лордом Ферринтошем был крупный разговор на наш счет, и что она приехала к нам из упрямства». «Черт побери этого молодого человека!» — запальчиво восклицает мистер Пенденнис. «Из-за чего он так чванится и дуется?» «Он, может быть, думает, что мы держим в сторону другого?» — говорит мистер Пенденнис с улыбкой, И потом со вздохом прибавляет «Бедный Клейв». «Разве вы все продолжаете толковать о Клейве?» спрашивает супруг. «Никогда. Раз, может статься два, мы случайно помянули о нем и подумали, где-то он находится, но более не говорили ни слова. Он для нас запечатанное письмо». Этель часто рассматривает его рисунки в моем альбоме. Клейв нарисовал в нем нашего малютку и его мать в разнообразнейших положениях и любуется очерком его доброго старика-отца, но об нем никогда не заводит речи. — И лучше, — говорит мистер Пенденис. — Да? — Лучше, — вторится вздохом Лаура. — Ты думаешь, Лаура, — «Продолжает супруг. Ты думаешь, что она...» «Что она?» «Что хотел сказать мистер Пенденис?» «Даю честное слово, что супруг Лауры не продолжал начатой и прерванной речи, а между тем Лаура поняла его мысль, потому что тотчас же отвечала. «Да, я думаю, что она любила его, бедняжку», Но, разумеется, теперь все кончено, и Этель, при всей привязанности к свету и светским развлечениям, имеет такой твердый и решительный характер, что если она расположила победить какую-нибудь страсть, я уверена, она превозможет ее. И будет лорду Ферринтошу доброй женой. Со времени ссоры полковника с сэром Бернсом восклицает мистер Пенденис, обращаясь естественным образом от Этели к ее любезному братцу. «Наш друг-банкир уж не приглашает нас больше. Леди Клара не присылает тебе визитных карточек. Мне очень хочется покончить и свои счеты с этой конторой». Лаура, для которой всякие счеты «Китайская грамота», не постигает тонкой иронии этой заметки, но лицо ее в ту же минуту принимает строгое выражение, какое всегда появлялось у ней, когда речь заходила о фамилии сэра Бернса. «Милый Артур, — говорит Лаура, — права я очень рада, что леди Клара больше не присылает нам приглашений. Ты очень хорошо знаешь, что мне эти приглашения не нравились». «Почему?» «Чу!» «Ребенок плачет», — говорит Лаура. «О, Лаура, Лаура, как ты можешь говорить своему супругу такую ложь?» И Лаура выходит из комнаты, не удостоив супруга ответом на его «почему». «Сделаем коротенький визит в Ньюком, в Северной Англии. Там мы можем найти ответ на вопрос», на который мистер Пенденис сейчас напрасно ожидал ответа от своей жены, я не намерен входить в подробное описание этого большого цветущего города и мануфактур, бывших причиной его благосостояния, выведу на сцену только тех ньюкомитов, которые сколько-нибудь связаны с делами фамилии, давшей свое почтенное имя настоящей книге. В предыдущих главах мы не говорили ни слова, о мэрии и корпорации города Ньюкома, о гордых банкирах и фабрикантах, которые избрали этот город полем своей деятельности, о богатых виллах за дымными пределами Ньюкома, о людях, готовых каждый день платить тысячи геней за картину или статую и писать векселя на суммы в 10 раз больше этого размера, людях, которые, прослышав о статуе в честь герцога, Все торопятся в город и делают подписку каждый по 100 по двести, по триста фунтов, особенно если жители соседнего города также воздвигли статую герцогу. Я говорил не о таких людях, этих вельможах Ньюкома, а о смиренной Саре Масн, Джубилроу, о реверендиссиме докторе Белдерсе, пастере, о мистере Видлере, аптекаре, о мистере пфа булочнике, о Томме Поттесе, веселом сотруднике газеты «Ньюкамский Индепендент», одним словом о лицах, с которыми наши знакомые находились уже или будут находиться теперь в некоторой связи. От них-то мы доберемся до кое-каких подробностей насчет Ньюкомской фамилии», которые нам покажут, что и у этих господ точно так же, как и у их соседей, Есть скелет или два в потайной комнате. Но как же прикажете изложить эту историю? Достопочтенное маменька семейство? Если вам не нравится, когда вашим дочерям говорят, что дурные мужья делают дурных жен, что супружество, начатое в равнодушии, обращают домашнюю жизнь в ад, что мужчины, которым девушки против воли клянутся в любви и уважении, Бывают иногда фальшивые, себелюбивые и жестоки, и что женщины забывают клятвы данные по принуждению? Если вы, медам, не хотите слышать о таких вещах, закройте книгу и пошлите за какой-нибудь другой. Изгоните газеты из ваших домов и закройте ваши глаза от истины, страшной истины жизни и греха. Разве свет состоит из одних Дженни и Джессами? Разве страсть — игрушка одних школьников и школьниц, сочиняющих глупые любовные записочки и меняющихся леденцами? Разве жизнь кончена, когда Дженни и Джессами обвенчались? И разве потом нет ни испытаний, ни скорбей, ни горьких сердечных сокрушений, ни страшных искушений, падений, угрызений совести, страданий, которые приходится переносить, опасности — которые надо победить. Когда вы и я, друг ваш, стоя на коленях посреди окружающих нас детей, повергаемся в прах перед общим нашим отцом и просим помилования жалким грешникам, не подумают ли юноши, что эти слова только форма и могут прилагаться разве к одним извергам общества или к тем негодным мальчишкам, что резвятся на кладбище? Разве им не следует знать, что и мы заблуждаемся и от всего сердца молимся об избавлении нас от искушения? Если подобного рода знания не годится для них, посылайте их в особую церковь. Ступайте, молитесь отдельно, или, если вы не до такой степени горды, смиренно становитесь на колени среди их, сознавайтесь в своих грехах, и молите небо, да умилосердится оно над вами, грешными. Когда Бернс Ньюком стал владетельным князем Ньюкомской фамилии и первые припадки горести по смерти отца приутихли, он усердно озаботился примирить с собою главных лиц в колодке и приобрести общее благорасположение города, давал обеды и ужины городским обывателям и сельской джентри, пытался даже соединять эти два класса, старался быть вежливым и с Ньюкомским «Индепендентом» оппозиционной газетой и с Ньюкомским «Часовым» газетой чисто консервативной, приглашал к обеду диссидентского пастора и пастора Реформатского, равно как и доктора Белдерса с его викариями. Читал речь в Нью-Камском Атенеуме. Эту речь единогласно признали занимательную, и часовой, и индепендент, и расхвалили, как нельзя больше. Само собой разумеется, что он подписался на статую, которую воздвигали ньюкомиты, на филантропические миссии, в которых участвовали реформаты, на скачки молодые ньюкомские фабриканты не уступают никому на севере в страсти к скачке, на госпиталь, на народную библиотеку, и дорогой ценой купил привилегию заседать в парламенте в звании представителя своего родного городка, которую он в речах своих называл колыбелью своих предков, родиной своего поколения и прочим, хотя действительно-то он родился в Клэбгэме. Леди Клара не могла оказать молодому государственному мужу ни малейшего содействия в видах его на Ньюком и Ньюкомитов. С тех пор, как она досталась Бернсу, на нее упало какое-то страшное бремя. Она готова была улыбаться и болтать довольно весело при жизни сэра Брэена и между женщинами в отсутствии Бернса, но лишь только он присоединялся к обществу, становилась безмолвною и заботливо посматривала на него всякий раз, как осмеливалась произносить слово. Она запиналась, глаза ее наполнялись слезами, ограниченный ум, данный ей природой, покидал ее в присутствии ее супруга. Супруг сердился, маскировал свой гнев шутками или раздражался насмешками и бранью, когда терял терпение, и Клара, хныкая, убиралась из комнаты. Всем внюками было известно, что Бернс обходится с женою сурово. На Бернса возводились обвинения и хуже сурового обращения с женой. Уже ли вы думаете, что небольшое замешательство при бракосочетании Бернса не было известно в Ньюкоме, жертвой его была Ньюкомская девушка. Жених ее работал на Ньюкомской мануфактуре. Когда Бернс был молодым человеком и при случайных приездах в Ньюкам жил с отчаянными молодыми весельчаками, Сэмом Джоли Мэном, братья Джоли Мэн и Боучер, Бобом Гомером, Реннером, за которого отцу пришлось заплатить 18 тысяч фунтов стерлингов, проигранных Тогари, и с прочей ветреной братьей. Об них вообще, и о Бернсе в особенности, рассказывали всякого рода истории. Большая часть из этих ветренников теперь остепенились и стали порядочными дельными людьми, Алл, как известно, разбогател на хлопчатой бумаге. Боб Гомер управлял банком. А что касается Джоли Мэна, миссис Джоли Мэн принимала на себя необыкновенное попечение о том, чтобы супруг ее не выходил по-прежнему из границ. Ему даже не позволялось сыграть партию на бильярде или обедать где-нибудь без нее. «Я мог бы сообщить вам призанимательные подробности», сотни членов Ньюкомской аристократии, если бы наше внимание не было преимущественно устремлено на одну достопочтенную фамилию, все попытки Бернса приобрести общественную любовь остались тщетными, частью по собственной его вине, частью по свойству человеческого рода и Ньюкомского человечества в особенности, благорасположение которого невозможно было одному отдельному лицу сосредоточить на себе одном. Таким образом, предположите, что Бернс посылал объявление в Independent. Часовой тотчас приходил в негодование. Бернс подписался на скачки. Какое язычество! А всего хуже было то, что Бернс в молодые годы не умел держать языка за зубами и не мог проминовать, чтобы не сказать тому или другому, «Да ты черт знает, что за осел!» или «Черт знает, что ты за идиот!» и тому подобное. Брюзгливые фразы, которые в одну минуту расстраивали дело дюжины обедов, несчетных комплиментов и целых месяцев самой оживленной веселости. Теперь он стал благоразумнее. Бернс гордился тем, что он Ньюком-Ньюкомский, и почти верил, что этот городок — его наследственное княжество. «А все-таки, — говорит он, — отец поступил неблагоразумно, взявшись представлять Ньюком. «Черт возьми, сэр! — восклицает сэр Бернс. — Никогда не принимайте на себя звания представителя города или села, которые лежат у ворот вашего парка. А пуще всего не пытайтесь приобрести общую любовь их жителей. Будь они прокляты!» «Ненавидьте их, сэр, от всего сердца! Держитесь одной партии и бичуйте противную сторону! Когда бы я заседал в парламенте депутатом другого городка, сколько бы я сберег и денег, и здоровья!» Итак, несмотря на все подписки... Ноугодничество различным сословием ньюкомитов, сэр Бернс Ньюком не пользовался их благорасположением и, нажив врагов во всех партиях, не приобрел преданных друзей даже и в своей. Почти каждому казалось, что Бернс смеется над ним, Белдерс на кафедре, Гольдер, содействовавший к избранию его, Ньюкамское общество и дамы, еще больше, чем мужчины, чувствовали себя как-то неловко при его зловещей фамильярности и оживали только тогда, когда он удалялся. Народ думал, что с ним не может быть союза. Существует только перемирие и вечно рассчитывал на возможность войны. Когда на рынке он поворачивался к людям спиной, они вздыхали свободнее». И, проходя мимо его дверей, поглядывали очень неприязненно через забор его парка. Что совершалось за этим забором, было совершенно известно. Очень многим. Наш приятель был суров со слугами, и, разумеется, вследствие того ему служили усердно, но столько же и не терпели его. Дворецкий находился в короткой дружбе с Теплоу, У экономки были знакомые в Ньюкоме. Один из грумов Ньюкомского парка водил знакомство с девушкой мистерс Белдерс. Приходы и уходы, ссоры и слезы, гости из Лондона и все житье-бытье обитателей Ньюкомского парка были таким образом известны во всем околодке. Аптекарь принес страшную историю из Ньюкома. Он был призван к леди Кларе, по случаю сильного истерического припадка. На лице у нее были следы побоев. Когда сэр Бернс подошел к ней, он не позволял врачу видеть ее не при себе, она вскричала и запретила ему приближаться. «Все это мистер Видлер», — пересказал мистер видлер, а мистер Видлер, чуть не под клятвенным обещанием хранить тайну, пересказала ее одной или двум из своих приятельниц, Немного спустя сэр Бернс и леди Клара вместе ходили по магазинам в Ньюкаме. Люди, обедавшие в парке, говорили, что баронет в самых дружественных отношениях с женою. Но, но история о разбитой щеке хранилась в уме известных особ и, как все подобные истории, росла сложными процентами. Так-то супруги Ссорятся и мирятся. Или и не мирятся, а только при людях стараются улыбаться. Зовут один другого милым другом, душечкой, изменяют лицо при Джоне, который входит с угольем, когда они лаятся и дерутся, или докладывают об обеде, когда они царапают друг другу глаза. Нередко жена несчастна, А между тем она улыбается и не обнаруживает своего горя «И прекрасно делает», — говорят ее благоразумные приятельницы, а пуще всего родственницы мужа. «Моя милая, вы так хорошо знаете светские приличия, что не станете обнаруживать своего горя перед чужими людьми, особенно же перед вашими милыми детьми. Таким образом лгать есть ваша обязанность». Лгать друзьям и знакомым, лгать самим себе, лгать вашим детям. Как вы думаете, это упражнение в лицемерии улучшает характер женщины, когда она научается улыбаться после побоев? Не предполагаете ли, что только в этом отношении она будет лицемеркой? «Бедная леди Клара, я воображал, что вас ожидает жребий, лучше того, которым наделила вас судьба. Я воображаю, что в доброе, простодушное ваше сердце никогда не вкралось бы лжи и притворство, если бы оно досталось в другие руки. Но вас продали властелину, которого суровость и жестокость приводила вас в ужас. Под сардоническим его взором ваши перепуганные глаза боялись глядеть. Перед его мрачной холодностью вы не смели быть веселой и счастливой. Представим себе маленькое растение, слабое и нежное, которое могло бы развиться и украситься цветами, если бы оно получило теплое прикрытие и внимательный уход. Представим себе юное создание, отнятое от родного круга и преданное суровому властителю, которого ласки так же обидны, как и пренебрежение, обреченное на бесчеловечное обращение, на тягостное одиночество, на горькие, унылые воспоминания прошедшего. Представим себе, что тиранством приучают его к лицемерию, и потом, скорее, наймем адвоката, который бы провозгласил перед британскими присяжными о горести обиженного супруга, описал муки его растерзанного сердца, и в лице его представил обиженным самое общество. Утешим этого страдальца за претерпенные им тяжкие обиды, а жену его, несчастную преступницу, выведем на площадь и побьем камнями.